Глава 71 В агентстве был напряженный день. Элейн получила описание двух домов, которые выставлялись на продажу, и поехала осматривать их. Один она сразу сфотографировала прекрасную копию дома на райдес Понт. «Его быстро купят», — заверила она владельца. Другой дом постоянно сдавали, и он нуждался в хорошей уборке. Элейн тактично посоветовала привести в порядок газон и подровнять кустарник. Тогда общее впечатление от дома станет намного лучше. С большой неохотой она предложила прислать Кэрри Белл. У этой женщины свои недостатки, но никто лучше ее не сделает работу. Из машины... Элейн позвонила марч. «Я еду прямо домой. Сегодня Джон и Эми придут на обед, а мне еще хочется проявить новые снимки, прежде чем начну готовить». «Вы становитесь очень домовитой», — подтрунила Мардж. «Возможно». Приехав домой, Элейн позвонила еще раз, на этот раз Скотту Ковию. Почему бы вам не присоединиться к нам за обедом? Если вы позволите помочь с угощением. Я только что пришел с моря с корзиной омаров. Я как чувствовала, что надо позвонить. Вы получили снимок? Да. Понимаете, почему я послала его вам? Как напоминание. Я понимаю. Увидимся позже, Скотт.